Глава 49. в Пеньок засыпало по самый обрез, и теперь он напоминал коричневую мишень для стрельбы из пистолета, брошенную на снег. Я провел рукой по наледи, не сильно стукнул по ней кулаком и стал аккуратно очищать от ледовых пластин сугроб, словно яйцо от скорлупы. Вонзил ладонь глубоко в снег, сразу же нащупал полиэтиленовый сверток, вытащил его, отряхнул от кусочков льда и положил на колени. Сугроб в лесу — лучший сейф. Так и лежали бы здесь двадцать тысяч баксов до самого лета, пока ручьи оттающих ледников не смыли бы купюры в баксан. И серо-зеленые бумажки, словно сорванные ураганом листья деревьев, не поплыли бы в стремительном водовороте. Я кинул под ноги полиэтиленовую обертку и бережно спрятал доллары в нагрудный карман. Вспомнил, как я крепко втаптывал их ногой в снег, как Белл использовал сто д о л л а р о в ы е купюры для разжигания примуса, изгалялись как могли. думая, что это поддельные баксы, хотя удивлялись тому, что купюры уж слишком смахивают на настоящие, но все равно полностью доверялись тем, кто руководил операцией. Но нашлись два клерка, д в о е ч н и к а которые все запороли, спутали, подставили Белла и Тенги за под удар. Я обошел вокруг корпуса, заглядывая в темные окна. которых скользили лучи и дергались пучки света, словно разноцветные сверкающие чешуе рыбки в аквариуме, повесил на ветку сосны, как елочную игрушку, жетон камеры хранения и вошел в в е с т и б ю л ь заполненный спортивным и смуглолицем Людом, несмотря на то, что вокруг было несметное количество незнакомых мне лиц. Я как-то сразу заметил бронзовое и насатое, как у старого индейского вождя, лицо Эда. Мне показалось, что ответственный работник сильно постарел за те сутки, пока не виделись. Под его глазами набрякли тяжелые мешки, взгляд потух, и в бесцветных глазах уже невозможно было разглядеть прежней самоуверенности и высокомерия. Я протиснулся к Эду. И сел рядом с ним на обитом искусственной кожей диване. Эд повернул лицо в мою сторону и равнодушно произнес: «А, -а, -а господин спасатель». В дрожащих пальцах Эд отлел окурок. Дым тонкой струйкой скользил вверх, обволакивал его глаза, и ответственный работник морщился, глаза его слезились, как у глубокого старика. Почему вы один? – спросил я. А где Маша? Это ответил не сразу. о курок выпал из его пальцев, и он наступил на него ногой. Почему один? – переспросил он. Я сам не знаю почему. Наверное потому, что я жестоко ошибся в ней. Она поломала мне всю жизнь стас. Это подумал минуту прикидывая в уме. стоит ли слишком доверять мне меня предала и бросила Маша начал он загибая палец на руке от меня собирается уходить жена два и в довершении всего меня обокрали вас обокрали воскликнул я да пока я сидел под лавиной и спасался от сумасшедшего немовли Из моего номера на турбазе все вынесли подчастую японскую видеокамеру, полторы тысячи долларов, фотоаппарат Kodak, дубленку, костюм, даже электро бритвой Braun не побрезгивали. А вы обращались в милицию? Обращался. А толку-то? Они разводят руками, что-то путано говорят. А смысл в том, что сам дурак. Не надо было оставлять номер без присмотра, а ценные вещи следовало сдать в камеру хранения. Я поднялся в зал и долго стоял у стены, всматриваясь в грубо порубленный замес света и мрака. Едва я подумал, что вряд ли смогу разыскать здесь Машу, как она прыгнула на меня из темноты и повисла на шее. Горячая, а сильная. п а х н у щ а я дорогими духами и шампанским. м и л е н ь к и й закричала она, перекрикивая музыку. Как хорошо, что ты пришел. Я так скучала, так скучала. Я взял Машу за руку и вывел из зала. Этажом выше, в баре, было намного тише, и можно было разговаривать, не напрягая голосовые связки. Будешь меня ругать, да? Она играла хорошо. Передо мной сидела хорошо замаскированная дрянь. Ивангельском милом л и ч и к е невозможно было разглядеть жестокую и хитрую тварь. Если бы я случайно попал сюда и случайно встретил бы Машу, то, скорее всего, не вышел бы отсюда живым. В каком-нибудь укромном уголке меня красиво и профессионально избили бы амбалы. А девушка смотрела бы на экзекуцию теми ж е р о б к и м и и непорочными глазками. Я проснулась, а тебя нет. С л е з л и в ы м голоском пожаловалась Маша. Противный, напоил и бросил. Почему ты меня бросил? Хочу апельсинового сока. Ты угостишь меня соком? Я принёс деньги, сказал я и почувствовал, как пересохло горло. Что? Воскликнула Маша, широко раскрыв глаза: "Правда? И с короговоркой. Я же говорила, что ты хороший, что ты кибальчиш, ь а мне не верили. Она пробежала взглядом по моей куртке, заглянула под стол. Ну где же они? Давай быстрее показывай, не то я умру от нетерпения. Пачка долларов, которую я положил перед ней на стол, не произвела на Машу сильного впечатления. Так мало. Пискнула она и шмыгнула носиком. Остальное я передам в аэропорту Минвод, когда мы с Борисом пройдем на посадку на самолет. А не обманешь? – спросила она, словно маленькая девочка дядю, пообещавшего дать конфетку в темном подъезде. Не обману. н у смотри, – погрозила она мне пальчиком. Не то мои друзья тебе глазки н о ж и ч к о м выковырнут и заставят их слопать. Не хочешь? Нет. Тогда пошли. Забирай денежку. Мы встали и пошли к выходу. Миновав вестибюль и походя, помахав рукой Эду, Маша стала спускаться в подвал, где находились лыжный склад и мастерские. У глухой стальной двери она остановилась, стукнула пару раз к у л а ч к о м и от нетерпения добавила каблуком. Дверь открыл кто-то из местных. Незнакомый черноглазый парень молча пропустил внутрь Машу, меня и следовавшая за нами амбала трамвая. Маша у п а р х н у л а вглубь темного коридора, вдоль стен которого тянулись толстые и тонкие трубы, пучки кабеля. Но едва я шагнул за ней, как амбал схватил меня за плечо рывком развернул и толкнул на стену. Ноги шире. Приказал он. Руки на стену. Не оборачиваться. В таком р а с к о р я ч е н н о м виде я простоял не меньше пяти минут, пока в глуби коридора не раздались шаги, цока не ь шпилек м а ш и и редкое шарканье, по-видимому, не молодого человека. Ну, сынок, раздался у меня за спиной незнакомый приятный без акцента голос. Что принес? Я хотел было сунуть руку в нагрудный карман, как Камбал достаточно резко заломил мне ее за спину и сам достал деньги. Незнакомец не стал утруждать себя пересчетом. И это все? Сразу спросил он. Остальное в аэропорту Минвод, когда мы с Борисом пройдем на посадку. Остальное, усмехнулся незнакомец. Точнее, почти все. Принес бы аванс хотя бы половину. Это было бы слишком опасно, ответил я. Надо же, какой опасливый. Посмотри, что у него в кармашках. Амбал быстро вывернул мои карманы, достал тощую пачку рублей, остатки долларов, которые я брал у м э т портмоне с документами и авиабилетами протянул все незнакомцу. Тот зашалестел билетами. Ворахтин, Уваров. Время вылета 11.30. Забери все обратно, голубчик. Я тебе верю, но на всякий случай хочу предупредить: если задумал с нами шутить, то ни ты, ни твой друг жить не будете. Вот, собственно, и все. Сейчас можешь отдохнуть. повеселиться, а завтра утром поедем в Минводы. Машенька, займись нашим другом.